Большевики назвали тюрьму изолятором, а смертную казнь высшей мерой социальной защиты. Сделали они это, собственно, просто по глупости, но глупость оказалась символической, и символ стал убийственным не для одних большевиков. Несчастье нашей эпохи в том, что никаких твёрдых, подлинных ценностей у нас не то не было. Были звонкие слова, К содержанию которых не было ни настоящей любви, ни настоящей ненависти. Сократ и люди, угасившие его от цикутой, исходили из прочных моральных ценностей, в сущности одних и тех же. В Варфоломеевскую ночь и убийцы, и жертвы одинаково твёрдо верили в Бога, в вечное спасение, в загробную жизнь. Все войны в истории велись за право, за справедливость, за веру, за родину, и даже хитрицы для своей выгоды, посылавшей на смерть простых честных людей, врали только наполовину. Дарм их разоблачает глубокомыслящий историк, всё видевший насквозь. Я очень далёк от того, чтобы идеализировать прошлое, но тогда была вера в будущее. У нас и этого нет. У нас ничего нет, Сергей Васильевич. Базаров тот помнится, хоть в лягушку верил, а? Ку нас нет и лягушки. Должна быть эта вера в лягушку и останется последней твёрдой верой просвещённого человечества. Ничего у нас нет, ничего. Мы точно с Просоньей говорили или под наркозом? Так, не проснувшимся или пьяным людям кажется, будто они говорят дело, но слова их ничего не значат и бессмысленно виснут в пустоте. Такие у нас были слова: свобода, самовластие, гуманность, деспотизм, родина, человечество и много-много других звонких слов. Что не было обманом, то было само обманом. С какой лёгкостью на смену человечеству пришли год страфэланд и лесаре бошис божи покоря Англию и грязные боши. И Козьма Крючков, насадивший на пику сразу 13 швабов, с какой лёгкостью горячие русские патриоты оказались на наших глазах независимыми украинцами, независимыми литовцами. независимыми грузинами. И как незаметно благозвучно тюрьма превратилась в изолятор, а Столыпинский галстук в высшую меру. "Красно говорите, Александр Михайлович", сказал с удовольствием Федосьев. "Много в этом и правды, хоть на мой взгляд, чуть поверхностны ваши слова, уж вы меня извините, Что ж, так всё валить в одну кучу без логических разграничений, без политического анализа, в этом есть неуважение к чужой вере. А человек, неизлечимо больной демократическими взглядами, пожалуй, вам скажет: "Лепур вот". И по-своему он тоже будет прав. У них ведь строго по части либерального мундира и знак отличия за беспорочную службу демосу. Демос их послал к чёрту, но они беспорочную службу продолжают. Казалось бы, теперь слепому ясно, что демосу наплевать ни на чужое право, ни на чужую свободу. Может быть, ему наплевать даже и на свою собственную свободу, на уж на чужую, наверное. И на мисловами демократия сама себя укусила за хвост. Это, разумеется, неприятно, если же в такой невыгодной позе сохранять величественно спокойную улыбку, ничего мол не случилось, то, пожалуй, несколько смешно, а? Меня особенно трогает ваше уважение к чужой вере, сказал Браун. Не мешал бы иметь уважение и к чужому неверию. Да и вообще я часто замечал, Люди очень горячо отстаивающие уважение к вере, всякую неприятную им политическую или философскую веру готовы смешать с грязью. Однако согласиться, Сазан Михайлович, что четырёх хвостку нельзя приравнивать к религии. Во всяком случае, на людей с такой религией скоро во всём мире будут пальцами показывать.